У себя в комнате Люка выдвинул из-под кровати сундучок, отпер его и вытащил тяжелый жилет кольчугу. Он разделся, натянул на шерстяное белье жилет, надел поверх рубашку и пиджак, подумал, не позвонить ли Донну и не сообщить ли ему новость. Но он знал, что Дон Корлеоне сам никогда не говорит по телефону, а так как задание было дано ему лично, ни Хейген, ни Соня ничего не знают, то, стало быть, Дону важно, чтобы он не распространялся о нем. Люка всегда был вооружен, у него были права на ношение оружия. Правда, они стоили бешеных денег, за них выложили 10 тысяч долларов, зато при обыске они спасли бы Люку от тюрьмы. От действий фигуры такого масштаба, как Люка, в империи Корлеона зависело слишком многое. Он заслужил эти права. Однако сегодня, на случай, если представится возможность решить участь салотца разом, алёка предпочел взять автомат, по которому нельзя было опознать владельца. Впрочем, прикинув все «за» и «против», он склонялся к мысли, что сегодня только выслушает предложение и сообщит о нем крестному отцу, Дону Корлеоне. Давно настала ночь, он шел по направлению к клубу, но по дороге нигде не пил. Не торопясь, поужинал у в своем любимом итальянском ресторанчике на 48-й улице. Потом также, не торопясь, зашагал в клуб. Время близилось к четырем. Швейцара уже не было. Гардеробщица тоже ушла. Его встретил Бруно Таталья и повел глубь зала к опустевшему бар. Сбоку от них рассыпались по залу столики, посреди точно драгоценный камень, Сверкала желтым ващеным паркетом площадка для танца. Дальше тонули в полумраке безлюдные подмостки для оркестра, и над ними, как цветок на тонкой ножке, замер микрофон. Люка подсел к бару. Брунотаталий зашел за стойку, а Люка отказался от выпивки и закурил. Турок не показывался. Возможно, придет кто-нибудь другой. И тут он увидел, как из сумрачной глубины зала возник Солодца. Солодца пожал ему руку, сел рядом. Наталья поставил перед ним стакан, и Солодца кивком поблагодарил его. «Вы знаете, кто я?» — спросил Солодца. Люка кивнул, зловеще усмехнулся. «Спугнули зверя. Выполз из норы. Приятно будет заняться этим сицилийцам, провонявшим Туреччину». «И знаете, о чем я хочу вас спросить?» Продолжал Солодца. Люка помотал головой. «Мы начинаем серьезное дело», — сказал Солодца. «Тем, кто наверху, оно сулит миллион. С первой же партией могу обещать вам твердых пятьдесят тысяч. Я говорю о наркотиках. За ними будущее». Люка сказал. «Почему вы говорите об этом со мной? Хотите, чтобы я передал Дону?» Солодца поморщился. «Я с ним уже говорил. Не желает пачкать руки. Обойдемся без него. Но мне нужен сильный человек для охраны. Насколько я понимаю, вам не так уж сладко в семействе Корлеона. Тогда, может, есть смысл сменить хозяина?» Люка пожал плечами. «Если мне подойдут условия». С первой минуты Солоцин напряженно следил за ним. Теперь он, казалось, принял решение. «Подумайте пару дней». «Потом вернемся к этому разговору», — сказал он. Прощаясь, он протянул руку, но Люка прикинулся, что не замечает, и полез за сигаретами. В руке Бруно Таталью появилась зажигалка, он поднес ее к лицу Люки и, вдруг уронив зажигалку, как клещами схватил Люку за кисть правой руки. Реакция Люки была мгновенной. Он соскользнул с табурета и дернул руку к себе. Солодца схватил его за левую кисть. Даже сейчас Люк вырвался бы, он был сильнее их обоих. Но из -за мрака за его спиной невидимые руки накинули ему на шею тонкий шелковый шнур. Шнур натянулся, у Люки перехватило дыхание, лицо его налилось кровью, руки повисли, как плеть. Повторяя движение своей жертвы, убийца опустился на колени, затягивая шнур все туже так, что он врезался в шею, исчезнув в складке кожи. Глаза Люки выкатились из орбит, словно в непомерном удивлении, и лишь это удивление еще сохраняло в нем сходство с человеком. Он был мертв. «Его не должны найти», — сказал Солодца. «Важно, чтобы его не нашли до поры до времени». Он повернулся на каблуках и растворился в сумраке, из которого вышел.